Глава 25. Может ли чародей, даже самый лучший, за несколько месяцев научить всем чародейским премудростям свою ученицу, пусть даже самую талантливую? На этот вопрос я вынужден дать ответ отрицательный. Категорически заявляю, за столь короткое время всему научиться нельзя. Однако Однако кое-чему черадей свой ученицу, уважаемую, но не любимую, научил. Как он её учил и чему именно, я откровенно говоря, не знаю. Мне не дано знать и сотой доли черадейских секретов. А если бы я эти секреты знал, так тогда бы, а-ха, тогда бы я сам черадеем заделался. охмурял бы широкие народные массы в мировом масштабе быстрая подготовка завершилась время не ждёт вторую мировую войну начинать пора потому приказ откуда-то с самого верха инфанте испанской срочно прибыть на выпускной бал маскарад наследница испанского престола персональный транспорт ремонтный поезд главспецремстрой 12 Это только не знающий поезд ремонтным кажется, а внутри в вагоне, не то почтовым, не то багажным, всё так устроено, чтобы пассажиру было удобно и уютно. За окном дождь унылый, а внутри чисто, тепло, тихо. Только колёса стучат. Когда-то давно в другой жизни Настя Стрелецкая была пассажиром этого поезда. Тут все ей знакомо, все привычно. И проводник знаком. — Здравствуй, Сейсеич. — Здравствуй, жар-птица. — Куда повезете? — К городу Куйбышеву, на девятьсот тринадцатый километр, в Москву шестьсот. Она любит спать в поезде. В поезде сон слаще, потому как ритм сердца успокаивает. Под этот ритм она и уснула. И тут же прорыв под забором нару, вынырнула белая пушистая халёная собака с голубыми глазами и отряхнулась с себя землю. Лайка полярна. Она вошла на чужой дачный участок как хозяйка. И маленькая девочка Настенька сжалась от жалости и страха. Серый цепной рубец Пьера разрывал любого, кто появлялся там, куда он мог дотянуться. Робеспьер растерзал соседского кота и когда-то появившегося тут лисёнка. Робеспьер признавал только хозяина. Любой другой человек или зверь должен был отдать Робеспьеру жизнь, если бы осмелился подойти близко. Все знали об этом, потому рядом с ним не появлялись. Его потом убили. Робеспьера каравал Жарким летним днём 10 июня 1937 года люди товарища Сталина застрелили Клыкастова. Без стрельбы комкора Стрелецкого арестовать не представлялось возможным. Но до того дня была целая жизнь, удивительная, весёлая и радостная. И была в той жизни белая пушистая собака, которая пришла без страха прямо к обеспьеру. не убоявшись его мерзких клыков. Девочка Настенька одна на даче. Она до серой пес на цепи. И еще белая незваная нахалка. Сжалась Настенька от ужаса. Сейчас Робеспьер будет рвать незваную гостью в клочья. Пойдут кулачки по закоулочкам. Это так страшно и так интересно. Но... Арапис Пьер почему-то не рвал нахальную гостью. Он напрягся, замер, вытянулся и только кончик его серого хвоста метался судорожно. Белая собака бесстрашно обнюхала присмерившегося зверя, и вдруг яростно и злобно его окусила. Подъезжаем. Да, спасибо Сесеич, я уже не сплю. В вечернем сумраке разошлись стальные пути надвое и еще раз разъезд 913-й километр. По откосу белыми камешками слава Сталину. На другой стороне ликвидируем кулачество как класс. Кулачество ликвидировали, а лозунг остался. Впереди громада моста через Волгу. Но не пошел главспецремстрой-12 на мост. Его в сторону понесло, поржавый колее к Жигулям, к откосам крутым в скалы. Справа у ступы, слева у ступы лес дикий, нетронутый. Тут ветра поубавилось, мраку поприбавилось, а дождь хлещет. Миновали ущелье красного гранита с берёзами и ёлочками на карнизах. Вот и роща дубовая. Орешник под леском редким стелится. Совсем небольшой тоннель на пути, а за тоннелем рельсы в тупик. Наверно, ремонтный поезд в тоннель, а на той стороне не вынырнул. В тоннеле, с виду коротеньком, ответвление в сторону и в глубину. Разогнался в подземелье локомотив на полную мощь. На поверхности ему запрещено ходовые качества, кому не по пути демонстрировать, а тут в тоннелях гони, с какой нравится скоростью. Вот и гонит. И уже навстречу вылетает станция в потоке света. Не дать не взять Маяковское, только название другое. Москва-600. Любит товарищ Сталин Маяковку. За высоту, за ширину, за простор. за лёгкость конструкции, за размах и изящество. Маяковка вон сколько призов на выставках международных сорвала. Потому не удивительно, что в Жигулях, в запасной столице СССР, тот же облик архитектурный повторён. Плавно-плавно гласспецремстрой-12 у серой гранитной платформы остановился. Вышла Настя, огляделась. Да, Центральный зал тут шире и выше. И мозаика под потолком другая, тоже красивая. Если людей на платформах посчитать, то явно за сотню, но поглощает пространство людей. Ширина небывалая дворца подземного, лёгкость колонн сверкающих, высота потолков светом залитых. Всё это людей в малых гномиков превращает. Потому в впечатлении Безлюдно тут. Высадил углов спецнем строй 12 своего пассажира одинокого и пошёл вперёд в неизвестность подскальную. А на его место подкатил товарняк с ящиками. Казарнул насти лейтенант симпатичный, представился. Лейтенант Шадрин. Здравствуйте. Вы спецкурьерцы к Жерптица? Здравствуйте. Я Жерптица. Можно у доставиленья? подаёт Насте платочек шелковый, с шёлковой печатью Центрального комитета и не смываемой подписью товарища Сталина. Вам жарптица проход везде. Я провожу вас. Подхватил лейтенант её шинель и мешок солдатский. Следуйте за мной. Эскалатор бесшумный поднял их в серый полированный гранитный зал. В стенах широкие тёмные щели, вроде для красоты. Понимает Настя, это амбразуры. Оттуда, из скальной глубины, автоматические авиционные пушки Шувак на неё сейчас своими любопытными хищными рыльцами смотрят, и жадные глаза наводчиков. Улыбнулась Настя Амбразурум. Привет вам, пламенный. Из подземного зала бездонный колодец лифта ведёт вверх в рабочие бункеры. Если лифт поднят, то из этой западни гранитной Нет вообще никакой возможности проникнуть туда наверх. Звякнул лифт, разошлись двери, пропустив Настю с лейтенантом внутрь, и бесшумно сошлись за спиной. Лифт самый обыкновенный. Человек на 30. Только обычно в этих случаях кнопочек нет. Закрылись двери и потянули лифт наверх. Скорость большая. Ощущение неприятное. Точно как в шахте, когда тянет высоко и быстро. Остановились. Открылись двери, и снова они в широком пустом зале с единственной броневой дверью и десятком амбразур со всех сторон. Только гранит тут красный. Тут документы проверили не только у Насти, но и у лейтенанта сопровождающего. Проверили быстро, без придирок и пропустили за броневую дверь в паутину подземных галерей, коридоров и переходов. прошли с вотчатым мраморным залом, повернули направо, затем налево, оказались в широком коридоре мощеным зеленым и белым камнем. На стенах мозаики. Мудрые полководцы склонились над картами, мужественные командиры рассматривают поле боя в бинокли, голодные пролетарии мира с красными знаменами свергают ненавистных капиталистов, открывают двери темниц. Бойцы Красной армии в смертельном штыковом бою теснят и ломят озверевших врагов, и те же солдаты победоносной Красной армии в парадном строю маршируют по освобождённым городам Европы. Вам туда. Коридор 66К. До свидания. Мне туда вход воспрещён. В коридоре 66К встретил Настю Жерптицу Шерманов. Командир спецгруппы, помощник Холаваново. Тут за дверью броневой снова коридоры бесконечные. Уже заметила Настя, у каждого коридора своё неповторимое сочетание цветов. Тут пол тоже в огромных шахматных клетках, но цвета гранита красный и белый. Каждый коридор вроде улицы, от которой влево и вправо чистенькие нарядные переулочки. В один из свернули. С двух сторон двери кожаные У одной саудатик с отвёрткой возится, бронзовую табличку прикручивая. На табличке ни звания, ни имени, только агенттурный псевдоним. Товарищ Жерп птица. Подскочил саудатик в сторону, руку под козырёк. Человек мимо него проходит без всяких знаков различия. Да только знает саудатик, что под этими скромными гимнастёрками скрываются птицы высокого полёта. Кабинет чист и светел. Настя не сразу и сообразила, чего тут не хватает. А не хватает окон. Стены от пола до потолка мягкая тёплая пробка. Вдоль одной стены книжные полки с книгами её любимыми. Кто-то её вкус изучил. На другой стене карта мира, карта Европы, карта Испании и отдельно большая карта Средиземноморья. Пол паркет дубовый широкий толстый ковёр рисунок крупный яркий стиль явно афганский стол широкий батарея телефонов среди них кремлёвка и вертушка огромный старинный сейф заперт сейф явно путиловского завода явно работы дореволюционной ключ дракон сказал что вы этот сейф без ключа открывать умеете Квнула настя Шерманова, отпуская, осмотрелась. В боковой стене кабинета три лёгкие двери. За одной маленькая комната, шкаф, простая кровать, правда, под верблюжьим одеялом. За другой дверью туалет и душ. В третьей комнатушке нечто вроде кухни и полки до потолка с годовым запасом бутылок, банок, стандартных армейских продовольственных пакетов в серебристой фольге. Осталась Насте одна, сбросила одежду, забралась в душ. Она любила изстязать себя смертельно холодным и затем невыносимо горячим потоком, и вновь холодным, и вновь горячим. Она любила максимальный напор, она любила мочалки жёсткие, как стальные щетки. Жаль только бани парной нет, да чистого озера, покрытого льдом, с хорошей прорубью для купания. Долго-долго растирала себя полотенцем, а потом просто сидела в кожаном командирском кресле с высокой спинкой и смотрела на карту Испании. Стол дубовый, под зелёным сукном. Зелёный цвет для глаз хорош, успокаивает. Кабинет прост, ничего лишнего. С кабинетом своим она разобраться успеет, ей не терпится с незнакомым городом познакомиться, подземным, подскальным. Адни таблички на дверях чего стоит. На соседней двери успела заметить: товарищ зверь. А встречались и более романтичные псевдонимы. Да и как не побродить по городу, которому такая судьба уготовлена? Кому из вас довелось шляться по тихим переулкам будущей столицы мира? По коридорам просто так, без цели, бродит, сама себе улыбается. Идёт Настя гулкими пустыми пространствами. Тихо. Там человек пройдёт, да там шаги простучат. В одних коридорах гул, суета, люди в форме и без, словно муравейник перед дождём. Но повернёшь за угол и опять шуршащая тишина. В случае нужды тут ульмище народу разместить можно, и запасов тут на многие годы. Да еще в каждой комнате припасено кабинеты, кабинеты. Нет конца кабинетам. Двери вдоль коридоров, как чешуя вдоль рыбьей спины. В большинстве своем на замках, на печатях, пыль на сургуче. Построили, опечатали, будет нужда, вскроют. Стоит кабинет запертым в бесконечном ряду таких же. Только иногда то там, то тут попадается коридор оживлённый, где двери хлопают часто, как солдатские подошвы на долгом марше. И опять царство пустоты и тишины. Нашла Настя много интересного. Нашла спортивный центр с бассейном, потом ещё один, но только тут бассейн пустой, воды в нём ещё не бывало. Нашла ресторан и ещё один. Потом столовую безжизненную В темноте столов салдацких штабеля необозримы. И магазины кое-где попадаются, и опять своды, ходы, переходы и двери вдоль коридоров. Потом пошли коридоры без гранита и мрамора, просто серый бетон. Вроде как из центра города забрёдёшь в индустриальные окраины. Трубы, да кабели разноцветные. Тут уж совсем никого нет. Разбегаются коридоры в разные стороны. Там лампочка мерцает до да тут. Не то чтобы страшно, но гнетёт пустота. Ладно. Пойдём назад. Хорошо бы схемы на стенах висели. План коридоров и стрелочка зелёная вы находитесь тут. Но нет таких схем. Не положены. Да и не во всякий коридор завернёшь. Там решётками весь проход закрыт, как Волга плотина. Там, где сторож стыком уральским путь обрывает, сюда заказано. Если документы предъявить, то её-то пустят. Но к чему? А там ведёт коридор, чёрт знает куда, во мрак, в холод, в крысиную сырость. Капелька с потолка. Бом. Но за туда совать никак не хочется. Покрутилась Настя туда-сюда, вернулась в места знакомые. Вот и коридор красно-белый. Вот и кабинет. А жаль, что окна нет. Не помешало бы. Тут и звонок в дверь. По вашему заказу из Кремлёвского ателье доставлен маскарадный костюм шамаханской царицы. Не угодно ли примерить ещё раз? Когда ей что-то непонятно, она уснуть не может. Непонятно, зачем устраивать выпускной бал-маскарад. 86 спецгрупп подготовили по одному монарху или монархине для каждой страны со всей земли. Все группы работали в строжайшем секрете, и ни одна не была связана ни с одной другой. Будущие правители друг друга не знали и знать не могли. И вот, в чью-то глупую голову пришла идиотская идея лучших выпускников, тех, кто на самые высокие должности рекомендован и утверждён, собрать вместе. и устроить маскарад. Каждому разрешили выдумать себе любой наряд из любого материала, каждого отдельно кремлёвское ателье обслуживало. Зачем это? Маскарад завтра. Завтра будущие монархи впервые увидят друг друга. А индивидуальный инструктаж Настя прошла сегодня. На маскараде разрешается называть свой агенттурный псевдоним, настоящее имя и настоящий, присвоенный Центральным комитетом, титул. Да зачем же? Николай Кузнецов. Агентурный псевдоним Пух. Кайзер Германии. Кайзер чуть покраснел и поправился. Будущий кайзер. Настя, восточная правительница и наряженная, протянула будущему кайзеру руку для поцелуя, представилась. Настя Стрелецкая, жар-птица, инфанта испанская. Она считала неприличным называть себя будущей королевой, а лучше представляться тем титулом, который уже имеешь, просто и скромно. Инфанта